Глава 30. Спустя три часа после похищения. Назаров только свернул с трассы на проселочную дорогу, по которой до дома оставалось километров семь, как нос уже уловил характерный запах. А подъехав к раскуроченному забору, волк лишь откинулся на спинку сиденья. Дом его мечты полыхал. Крыша рухнула, стекла полопались, стены обуглились, из окон и дверей вырывались языки пламени. Шавки живодера подчистили за собой. Вся охрана, скорее всего, сейчас горит вместе с домом. И Даша. Он ее не сберег, слишком понадеялся на своих соратников, на их верность и преданность. Наверное, стоило бы вызвать пожарных. Но надо ли. Дашке это логово одиночки все равно не понравилось, несмотря на все удобства. Так что пусть огонь делает свое дело. И пока Андрей созерцал пламя, прибыл начальник охраны. «Твою мать!» Вылез из машины Сева. «Стахов, лагин Каланичев, мужики!» И сейчас же перекинулся. Они были его командой, проверенной годами. И у каждого собрата осталась семья. Волк бегал вдоль забора, рычал, скулил. «Заканчивай», — глянул на него Андрей. «Скули не скули, а их уже не вернешь». «Я его лично буду рвать на куски!» — процедил сквозь зубы, когда вернул себе человеческий облик. «Будешь». Сразу после меня. У него Дашка. Время дипломатии прошло, Назар. С ним больше не о чем договариваться. Он вторгся на твою территорию, как когда-то в дом твоего отца. Забрал твою женщину, вырезал твоих волков, уничтожил жилище. Но Даша пока жива, и он захочет ее обменять. На что? Подозреваю на бизнес. «Теперь ясно, среди наших промышляет Крот. Он планомерно сливал информацию, а получив доступ к самому дорогому, что у меня есть, быстро поднял на уши свору Грановского. И тот ждать себя не заставил. Иначе зачем ему забирать Дашу? Из-за моей неверности его дочурки? Да срать он хотел на эту дочь. И если бы было нужно, положил бы ее рядом с любовничком в тот день. Так что...» Пока Марк свое не получит, Даша будет жить. Но времени у нас мало. Тогда надо собирать народ. Надо. Боюсь, крови прольется много. Да я на все готов, лишь бы выпотрошить этого мудака вместе с его гиенами. Однако, одна удачная драка не завершится победой. Его соратники один за одним начнут бросать нам вызов. Это еще не факт. Живодер многим осточертел. Многим. Но не всем. А Дарья тебя не простит. Посмотрел на него сочувствием. Это уже не важно. Главное вернуть ее живое здоровое, а уж там будет видно. Андрей старался казаться рассудительным, невозмутимым. Но в душе его царила паника вперемешку со злостью, в первую очередь на себя. Пока он планировал месть, пока обещал Даше защиту, пока слепо верил в свою стаю, за ним наблюдали и просчитывали его шаги. Но если с Дашей что-нибудь случится, ему на этой земле больше делать нечего. Что до Грановского, то это падаль ответит за все. Больше не будет переговоров. Ублюдок получит то, к чему привык. Войну. И снова пришлось ехать в Синей Дале, где к моменту прибытия собралась почти вся стая, которой спустя еще несколько часов присоединились и другие, желающие поквитаться с живодером. Те, кому надоело ходить в услужении подонга. На большую поляну сразу за складом прибывали и прибывали машины. «Двести волков! Готовы идти за тобой!» Заключил Сева, когда все вожаки собрались в здании. «Хорошо». Надел на себя бронежилет, зафиксировал. «Проведи инструктаж. Раздай карты. Атаковать будем сразу по всем направлениям. Создадим панику, нарушим связь». После чего развернул на столе свою карту. «Твоя Даша может быть где угодно», — покачал головой Сева. «Но точно не у него дома». Вдруг двери разъехались в стороны, и на пороге появились двое из следопытов, которые вели за собой третьего. «Взяли на вокзале», — подтолкнули Горева к вожаку. Когда прошел сигнал на общий сбор, эта псина ударилась в бега. «Вот, значит, откуда ветер дул», — подошел к нему Андрей. «Так это ты», — А что же не побежал к своему патрону? «Мне ваши тёрки Без надобности!» Посмотрел на Назарова с опаской. «Я работаю за бабки, а не за идею». «Выходит, я тебе все это время недоплачивал?» Еле сдержался, чтобы не разорвать уроду глотку. «Что ж, сейчас ты получишь предложение, от которого просто не сможешь отказаться!» «Слушай, Назар!» Усмехнулся. «Зря ты связался с Марком». «Он ведь все о тебе знает. Ты у него под колпаком с самого начала. Думаешь, сможешь его подвинуть? Ни хрена. Он всегда на два шага впереди. Короче, лучше бы ты не забирал свою кошку с острова. Там у нее хотя бы был шанс». «Где она?» — схватил волка за горло. «Пообещай мне свободу, и я расскажу», — осмотрел волков, что стояли вокруг. «И ты еще торгуешься?» Процедил сквозь зубы. «Да?» — ответил он на выдохе. «Ведь тебе ее не найти без моей помощи!» «А если я начну рвать тебя? Как такой вариант?» «Тогда я буду подыхать в страшных муках, но ты так ничего и не узнаешь!» «Назар!» — коснулся его плеча Сева. «Остынь! Давай послушаем, ублюдыша!» «Ладно!» — разжал пальцы, выпрямился. «Я даю слово, что отпущу тебя!» «Слово вожака стаи!» «Вы все слышали!» Выкрикнул Горев, оглядев остальных. «Он слово вожака дал!» «Теперь говори, где Даша!» Подтащил его к столу. «Она в лесной сказке. По крайней мере, туда я ее привез. Но Марк мог и перепрятать девчонку. Он любит перестраховываться». «И ты ему поверишь?» Сева с отвращением посмотрел на Горева. «А у меня есть выбор!» после чего передал предателя в руки своим волкам. «Разорвать его!» «Назар!» — подскочил на месте следопыт. «Ты же обещал! Ты слово дал!» «Дал!» — покосился на него. «Слово вожака стаи! Но ты не в моей стае!» Когда едва невизжащего волка увели, Назаров обратился к другим вожакам. «Или сегодня, мужики, или уже никогда!» «Грановского заждались при преисподней, и мы ему поможем, выдадим билет в один конец. Я искренне хотел избежать массового побоища, но эта сука забрала мою женщину», на что все закивали. «Семья для волка самая главная, Назар», — заговорил один из вожаков. «Кто тронул семью, тот тронул всю стаю». Спустя еще полчаса они выдвинулись в путь. Черные джипы один за другим покидали складскую зону.